Часть шестая. Домашний зверь Виндюка. Когда мама Даша открыла глаза, она обнаружила себя на диване. Вокруг сидели девочки. Вадим мерил комнату шагами, а Виндюка сидел на стуле с виноватым видом. Даша... обвела всех взглядом, вздохнула, а потом задумалась. «Это сколько ж я тут валяюсь?» «Недолго, мамочка. Минут, наверное, пять с половиной», ответила Санька, склонная к точности. «Не, ну если прибавить то время, что ты пролежала на полу в прихожей, пока мы не отволокли тебя сюда, то получится, что все десять». «Глаза чешутся?» – заботливо спросил Вадим. Даша посмотрела на мужа испепеляющим взглядом, Но вынуждена была признаться, что глаза не чешутся и нос не заложен. «Виндюка, значит?» Даша решила, что разговаривать с семьей бесполезно, и самое умное существо тут именно Виндюка. «Может, ты хочешь обратно, в лес?» Виндюка замотал головой, всем своим видом показывая, что совершенно не хочет в лес. он сам ко мне подошел и на руки залез. Я ж его не ловил и насильно не тащил, стал оправдываться, Вадим!» «А что ты кушаешь?» Дашу кроме аллергии волновали два вопроса. Что он ест и как ходит в туалет. Виндюка спрыгнул со стула и подошел к столу. Он немного успокоился и теперь был ростом, ну так, с крупного кота. На столе стояла ваза с фруктами. Он прыгнул на стул у стола и протянул лапу к вазе, обернувшись к Даше, словно спрашивая, «Можно?» «Бери. Фрукты, значит. Овощи, наверное, тоже. Траву там всякую. А мясо?» Виндюк отрицательно замотал головой. «А мед?» Сашка вспомнила про медведей и подумала, что мед, пожалуй, подошел бы Виндюке. При упоминании о меде Вендюка так обрадовался, что еле успел спрыгнуть со стула, пока тот не развалился. И на глазах у удивленного семейства он покраснел и занял собой все свободное пространство от пола до потолка. Мне кажется, его не стоит вот так вот слишком... «Радовать!» – прошептала Маруся. «Думаешь, с ним такое именно от радости?» – Также же шепотом спросила Сашка. «Ну, вроде бы, потому что когда он боялся маму, он был маленьким, а как только услышал про мед, стал огромным и других причин, я не вижу». Фадим проанализировал и свои наблюдения. И был вынужден согласиться с выводами Маши. А из этого следовало, что с Виндюкой надо быть предельно осторожным и радовать его исключительно на улице. «Да, это еще хорошо, что у нас потолки три метра, а не то бы мы уже пробили дырку к соседям, рассудительно заметила мама Даша. Ой, принесите мне воды». Мне мимо него не протиснуться. Но Виндюка уже понял, что наделал дел и, застеснявшись, уменьшился. <музыка> пока носили воду маме, пока выясняли, что любит есть и как будет ходить в туалет Виндюка, Вадим размышлял, что, пожалуй, такой странный вид не мог выжить. Потому что в случае опасности он слишком уязвим, Ну, обычные животные, когда им страшно, когда на них нападают, или когда надо защищаться, они стараются увеличиться из последних сил. Распушаются, раздуваются, встают на дыбы, а этот? Наоборот, только в очень безопасном лесу могло сохраниться подобное чудо. В состоянии нормы он был немного больше увесистой овчарки, да и розовый цвет приятен для глаз, но как маскировка совершенно неправильный. «А сколько прошло времени?» Мама Даша выпила воды, встала и подошла к зеркалу. Она нормально дышала, глаза не покраснели и в носу не щипала. «Мамочка, мамочка, ну скажи, что с тобой все нормально!» Маруся подошла к маме и уткнулась в нее носом. Даша вслушивалась в себя. И ей было удивительно, что рядом огромное, пушистое существо, а она не умирает совершенно. Ну, радоваться, конечно, было еще рано, хотя появилась отдаленная надежда и так тихонечко заскреблась ногтиком. «Давайте искать место для ночлега этому виндюке, а завтра все поймем окончательно», сказала мама Даша и вытащила из кладовки ковер – подарок на свадьбу одной далекой и не очень любимой родственницы. Ковер был весь в жутких розочках, поэтому его и сослали в кладовку, но для нынешней ситуации он подходил как нельзя лучше. «Спать будешь здесь», сказала мама Даша, развернув ковер в прихожей. Тут ты никому не помешаешь. Может, его выгулять? Даша посмотрела на Вадима. Вадим на Дашу. И оба они на Виндюку. «Мы научим его пользоваться унитазом!» Авторитетно заявила Санька. Схватила Машу за руку и утащила ее в свою комнату. Через минуту они появились с большой плюшевой собакой в руках. «Эта собака...» Порой замещала принцев на домашних балах, Ну и вообще была просто почти членом семьи. Виндюка, пошли! Процессия проследовала в туалет, а родители остались один на один. Ты уверен, что это хорошая идея? Мы же ничего не знаем о нем. В интернете о нем ни слова. Ни одна энциклопедия не описала этого существа. Мы даже в сказках такого не встречали. Было бы даже проще, приведи ты единорога или или колобка. Дашка, да не пили ты меня. Ну давай посмотрим. А вдруг это счастье? Да. Я всегда подозревала, что наши представления о счастье несколько расходятся. Ладно. Завтра отвезу его к Ленке, пусть проверит. Там на все известные науки болезни, паразитов, привьет от чумки. Он же в городе-то не может гулять. У нас он столько собачьих какашек. Он же всю жизнь прожил. Где? В экологически чистом лесу? А тут грязь, вон, шум, болезни. Фух, я не понимаю, за кого ты больше переживаешь? Да за всех я переживаю. За тебя, за себя, за девочек, за виндюку этого. Хвост у него вон по земле волочится, шерсть будет грязная. Дашка, да прекрати ты. Ну давай просто радоваться, а? Вадим обнял жену, а даже попыталась еще что-то сказать, но, оказавшись в руках Вадима, просто расслабилась И стала радоваться. Тем временем девочки, используя игрушечную собаку в качестве учебного манекена, обучили нового жильца премудростям пользования современной техникой. И выяснили, что при нормальном расположении духа Виндюка способен вести вполне себе человеческий образ жизни. «Выгуливать его не надо», – авторитетно заявила раскрасневшаяся Санька. «Но мы его сейчас будем купать, потому что мало ли что он притащил из леса». И Сашка скрылась еще до того, как кто-то успел ей возразить. «Но возражал сам Виндюка, потому что к воде он относился с опаской, никогда не плавал и тем более уж никогда не мылся». Пока девочки набирали в ванную воду, он с любопытством выглядывал из-за их спин, принюхивался и присматривался. Девочки аккуратно измерили температуру воды, приготовили полотенца, а затем повернулись к вендюке. «Прыгай!» – строго, почти тоном мамы Даши сказала Санька. Виндюка удивленно уставился на нее. Он не мог поверить, что ему предлагают залезть вот в эту огромную белую лужу. Виндючечка, ну, милый, тебе надо помыться. Давай я тебе помогу залезть. Маруся решила быть добрым полицейским. Но зверь явно не хотел мыться, да и просто даже намокать. Ведь он был больше похож на кота, чем на собаку, если так, конечно, вообще можно сказать. Сане пришло в голову применить более решительные методы, и она стала подпихивать Виндюку к ванне, а тот уперся всеми своими лапами и даже зацепился хвостом за ножку раковины. Машка бросилась отматывать Виндюкин хвост, а Сашка продолжала пихать его к воде. Виндюка в ужасе закрыл глаза и стал пищать, визжать, скулить, потому что на ум ему не приходило ни одного правильного слова, кроме «помогите», но даже оно не могло вырваться на свободу. Более того, Он стал неумолимо уменьшаться и девочки без труда подняли его и окунули. Вода залила его целиком. Ему казалось, что он умирает, потому что он перестал что-либо видеть, что-либо слышать, Он отчаянно барахтал лапами, создавая вокруг себя целый ураган, из-за чего приходил сам в еще большее отчаяние. Весь мир превратился в одну большую воду. Это мне в наказании за предательство совенка, подумал Виндюка и решил больше не сопротивляться. он перестал молотить лапами по воде и был готов утонуть, но почувствовал, что четыре руки крепко держат его, и сквозь водную завесу до него стали доходить слова. «Как ты думаешь, стоит его намылить? Мне кажется, он и так пережил немало, а нам его еще феном сушить!» «Что вы тут сделали с Виндюкой?» «Мамочка, мы его только намочили, еще даже не мыли!» «Не надо его мыть! Вдруг ему мыло нельзя? Завтра тете Лене покажем, она решит, как за ним ухаживать!» «Вынимайте его! Заверните в полотенце, я фен достану!» «И сами высушитесь!» «Искупались почище виндюки!» «Мокрого, дрожащего, крошечного виндюку!» Завернули в полотенце. Он смотрел на всех с таким осуждением, что Саньке стало даже чуть-чуть стыдно. «Ну, все моются, мой дорогой!» «Сказала она строго. Может, на тебе клещи сидят или микробы? А мы тебя хотим обнимать!» Виндюка поднял глаза и заметил, что Вадим смотрел на него в щелочку двери. Вадим развел руками, всем своим видом показывая, что не согласен с этой категоричной позицией и не считает мытье уж настолько обязательным. Маруся пробежала мимо Вадима с деловым видом за расческой. Это было уже слишком. Смотреть на страдания виндюки папа Вадим больше не мог и удалился в свой кабинет. Шумфена приглушил стоны расчесываемого зверя, а футбольный матч вообще позволил впасть в блаженную Нерваду.